Гроткан. Восточная Пруссия. 23 августа 1941 года. 10.27. Пылящий по сельской дороге автомобиль, если и привлек внимание местных, то лишь тем, что сама машина была для здешних краев нехарактерной. Не жаловали жители этого городка, что стоял у бывшей границы двух империй, кабриолеты. Впрочем. Единственному пассажиру Опель нравился. Он даже пошутил как-то в кругу друзей. А на чем еще ездить адмиралу, как не на адмирале? Проехав вдоль невысокой живой изгороди, машина свернула в распахнутые настеж ворота. Господин фельдмаршал ожидает вас, господин адмирал. От слуги встретившего гостя у массивных дверей, Заверсту несло прусским служакой. Отдав перчатки и фуражку, Канарис пригладил перед зеркалом волосы и вошел в кабинет владельца усадьбы. Несмотря на то, что в этом доме он ни разу не бывал, расположение комнат он хорошо знал. «Доброе утро!» Намеренно опустив все титулы, позорвался он. «Действительно доброе, господин адмирал!» Поднявшись из кресла и обойдя стол, бывший командующий группой армий «Центр» протянул гостю руку. «Кофе?» «Пожалуй», — начальник Аббер ответил на крепкое рукопожатие. «Если можно, со сливками». Расположившись в массивном кресле, он наблюдал, как генерал-фельдмаршал самолично налил ему кофе в маленькую чашечку мейсонского фарфора украшенную гербом фон Боков. Спасибо, Федор. Пробный шар, похоже, прошел. Опальный военачальник ни словом, ни движением брови не показал своего неудовольствия от обращения по имени и даже более того подхватил предложенную тональность. Итак, Вильгельм, что привело вас в нашу глушь? Я, признаться, был несколько удивлен вашим вчерашним звонком. Дело в том, Федор, что мне крайне важно поговорить с человеком, способным взглянуть на вещи отстраненно, но в то же время обладающим достаточной информацией. Простите, что перебиваю, Вильгельм, но мне хотелось бы сразу уяснить, о какой сфере идет речь. — Исключительно военный. — Я знаю, вы от политики далеки. — Если военный, тогда я к вашим услугам, Вильгельм. Генерал-фельдмаршал сделал глоток кофе, и Канарису, чтобы скрасить паузу, пришлось последовать его примеру. — Что вас интересует, конкретно? — Мне интересно. Ваша оценка положения на фронте? — откуда же мне ее знать? Тонкие губы фон Бока раздвинулись в подобие улыбки. Мне, как вам должно быть известно, ее не докладывают. — И тем не менее. Ну, — Раз вы настаиваете. За все группы армии я говорить, естественно, не могу. Но в центре... Я бы назвал это шатким равновесием. Без пополнения или какого-нибудь интересного маневра мы прорвать оборону русских не в состоянии. А маневр опять же зависит от снабжения. По последним имеющимся у меня данным, моему преемнику удалось отвести часть подвижных соединений для отдыха. А вот цели заявленные в последней директиве Верховного Командования, с моей точки зрения, достижимы только при определенных условиях. Слишком наши фланги отстают от центра, и вместо того, чтобы подстегнуть Рундштетта и Леба, они решили раздергать мою группировку. Возможно, командование просто приняло наиболее простое решение. — спросил Канарис. — Именно, что самое простое. И этим они напрочь увели наступательный потенциал центра. — И что? Эти разногласия стали причиной вашей отставки? — осторожно поинтересовался адмирал. — О, нет, совсем не это. Мне всего-навсего предложили перерубить сук. «На котором я сижу, как нам идея своими руками уничтожить основную базу снабжения у себя в тылу?» «То есть?» — не понимающе мотнул головы Канарис. «Фюрер!» — разведчик заметил, как фон Бок с щекой. Скорее всего, он собирался назвать Гитлера по-другому. «Приказал мне...» разрушите Минск за 72 часа! Полностью!» «Как так?» На этот раз удивление Канариса было ненаигранным. «А вот так! В память о погибшем соратнике!» «Хорошо еще не предложил солью все засыпать, как было принято у Чингисхана!» «Но ведь Клюге, похоже, удалось отстоять вашу точку зрения, Федор!» Минск пока еще стоит. Как бы не так. Разрушение города всего лишь отложено. Служба снабжения не успевает подвести потребное количество взрывчатки. А вот команды подрывников уже прибыли. И эта информация достоверна. Есть, знаете ли, у меня свои источники. Но ведь это безумие. Насколько мне известно... Буквально на днях удалось наладить железнодорожное сообщение со столицей Вайсрутэни, а тут такое! Не на днях, а почти две недели назад, — поправил разведчиков фельдмаршал. Но мои чувства вы теперь понимаете. Добавлю лишь, что от меня потребовали снять войска с фронта для сплошного прочесывания лесов в районе покушения. Греффенберг посчитал, что потребный наряд сил составляет три пехотные дивизии. Вы представляете? Чтобы поймать горстку бандитов, мне приказали снять три дивизии с фронта. В то время как для парирования прорыва русской кавалерии, двумя неделями раньше, мне пришлось тоже использовать три дивизии из резерва. Но там-то... Был кавалерийский корпус в составе минимум трех дивизий. Однако же прочесывания проводились. Адмирал снова нацепил на лицо маску внимательного, но равнодушного слушателя. «Совершенно верно. Но для этого пришлось перебрасывать полицейских. Клюге тоже не согласился снимать войска с фронта». Исключение, как вы мне сказали он сделал только для эсэсовцев дивизия хауссера выделила три батальона но в основном задействовали армейские маршевые пополнения ну, что же признаться обстановку на фронте не улучшило ясно моих айнце тоже втянули в эту чехарду и каковы успехи Пока без результатов, если, конечно, не считать отлов большого количества отставших от своих частей русских, выходящих к линии фронта поодиночке и мелкими группами. Так сказать, много шума из ничего. Англофильство Канариса не составляло особого секрета для бывших военачальников Рейха, а потому фон Бок на подобную эскападу никак не отреагировал. «Можно сказать и так, Вильгельм, я еще в бытность командующим рекомендовал не проводить специальных мер против подобных элементов. Рано или поздно голод заставляет остатки разбитых частей выйти из чащоб. Тут-то их и надо брать. Опять же, если им и удается перейти линию фронта и соединиться с основными силами русских, В большинстве случаев они деморализованы, и использовать их сразу противнику не представляется возможным. — А учитывал ли кто-нибудь эффект от той паники и упаднических настроений, которые эти бедолаги приносят с собой на ту сторону? — Ну, наша служба собирает подобную информацию, — скромно заметил Канарис. Значит, вы со мной согласитесь, что от операций, проводимых службой безопасности вреда больше, нежели пользы? Пожалуй, да. Отрадно слышать. Тень улыбки снова мелькнула на губах опального фильдмаршала. Если вы готовы поскучать с часов, я могу покопаться в своих записях и предоставить вам более развернутый отчет. По интересующему вас вопросу, Вильгельма, буду вам обязан, Федор. И еще хитрый грек сделал паузу. Есть неподтвержденная пока информация, что Рейс Хейни пал от германского оружия.